Глава 53. Спасение и катастрофа. Наш друг Родден подкатил к особняку мистера Мосса на керситер стрит и был должным образом введён под гостеприимные своды этого мрачного убежища. Стук колёс пробудил эхо на Чансерри Лейн над весёлыми крышами, которой уже занималось утро. Заспанный мальчишка-еврей с золотисто-рыжей, как утренняя заря шевелюрой, отпер дверь, и мистер Мосс, провожатый и хозяин родона любезно пригласил полковника в покое нижнего этажа и осведомился, не пожелает ли он выпить после прогулки стаканчик чего-нибудь горяченького. Полковник был не так удручен, как был бы удручен иной смертный, который, покинув дворец и милую супругу, оказался бы запертым в доме Бейлифа, ибо, сказать по правде, Родану уже приходилось раза два гостить в учреждении мистера Мосса. Мы не считали нужным в предшествующих главах этой повести упоминать о таких мелких домашних неурядицах, но заверяем читателю, что они неизбежны в жизни человека, живущего неизвестно на что. В первый раз полковник, тогда еще холостяк, был освобожден из дома мистера Мосса благодаря щедрости тетки. Во второй раз малютка Бекки с величайшим присутствием духа и любезностью заняла некоторую сумму денег у лорда Саутдауна и уговорила кредитора своего мужа — это, к слову сказать, был её поставщик шалей, бархатных платьев, кружевных носовых платочков, безделушек и побрякушек — удовольствоваться частью требуемой суммы и взять на остальную обязательство Роддена уплатить деньги в определённый срок. Таким образом, в обоих этих случаях Все заинтересованные стороны проявили величайшую деликатность и предупредительность, и поэтому мистер Мосс и полковник были в наилучших отношениях. «Вам приготовлена ваша старая кровать, полковник, со всеми удобствами», — заявил мистер Мосс. «Могу вас в этом заверить по совести. Вы не сомневайтесь, мы ее постоянно проветриваем и предоставляем только людям из самого лучшего общества». Прошлую ночь на ней почивал достопочтенный капитан Фэмиш, пятидесятого драгунского полка. Мамаша выкупила его через две недели, говорит, это ему просто для острастки. Но, видит бог, уж и дал он острастку моему шампанскому, и каждый-то вечер у него гости. Все одни козыри из клубов до извест Энда, капитан Рэг, достопочтенный Дьюсейс, что живет в темпле, и другие, которые тоже понимают толк в добром стакане вина. «Честное слово, наверху у меня помещается доктор Богословия и пятеро джентльменов в общей столовой. Миссис Мосс кормит за табльдотом в половине шестого, а после устраиваются разные развлечения — картишки или музыка. Будем весьма счастливы, если и вы придёте». «Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится», — сказал Родден и спокойно направился в свою спальню.